Андрей Ткачев Евгений Пожидаев «Оружие души» Кузнец Книга первая Глава первая «Вот мой друг! Я наконец-то изготовил его!» Довольно улыбался я, видя результат своей работы в его руках «Целый год тебя не было! Уже не верил, что ты вернешься!» Мягко потрунивая меня, произнес Сайза. Он был моим другом детства и лучшим мечником из тех, кого я знаю. Мы вместе выживали во время войны, когда оказались сиротами на улице, и вместе прошли через многое. Чтобы достичь вершины, Сайза лишь не хватало меча, способного раскрыть его навыки в полную силу. С этим мечом он точно станет лучшим мечником нашей страны, как и мечтал все эти годы. Ведь я не мог тебя подвести. Тепло улыбнулся я. «Это лучшее оружие, что я мог выковать на данный момент. Но, поверь, я улучшу свои навыки и стану еще лучше». Мой друг с неподдельным восхищением рассматривал меч. «Да, с каждым годом твои навыки только растут». Уважительно поклонился он. «И это признают все. Твоя слава даже опережает мою». «Скажешь тоже», — неловко рассмеялся я. «Сам же знаешь, что мне все это чуждо» и я просто рад помочь хоть так, раз не могу поддержать тебя в бою в должной мере. «Знаю, друг», — грустно улыбнулся Сайза, и в этот момент его глаза неожиданно холодно посмотрели на меня. «Знаю и прости». «За что?» — недоуменно посмотрел я на него. Следующий миг внутренности охватывает огнем боли. Я непонимающе смотрю на меч, который пронзает меня. Меч, который я изготовил для своего друга. За одно мгновение Сайза оказывается рядом и теперь обнимает меня, не давая упасть. Именно его рука сжимает рукоятку меча. «Ты лучший кузнец из тех, кого я знаю, и ты смог бы создать нечто более великое, чем этот меч!» Прошептал он мне на ухо. «Но я не могу позволить, чтобы у кого-то был меч лучше этого шедевра. Так что прости, друг, я должен был это сделать. Прости и прощай». «Сайза!» «Сайза?» — выдохнул я и непонимающе посмотрел по сторонам. «Молодой человек, не ожидал, что вы окажетесь настолько впечатлительным от проведенного ритуала!» Добродушно улыбнулся бородатый старик в белой рясе, помогая мне подняться. «Матери порой отвечают не сразу, так что, возможно, вернувшись домой, вы сможете пробудить свое духовное оружие. Так часто бывает». «Отчаиваться не стоит. В любом случае вы можете попробовать в следующем году». «Спасибо, наверное». Я обескураженно посмотрел на него. Что творилось вокруг, я не понимал. Под спокойный и обволакивающий сознание разговор о том, что какие-то матери благоволят упорным и смелым, меня отвели в сторону. Все ради того, чтобы я не мешал другим кандидатам. Минут через пять я уже сидел в огромном черном внедорожнике, Именно такой транспорт предпочитала моя семья. Род Черновых. Водитель лишь спокойно кивнул мне, уже понимая, какой, скорее всего, результат был. Это читалось его взгляде. Но благо ничего говорить не стал, что меня полностью устраивало. Денис, побыстрее. Очень болит голова. Вас понял, молодой господин. Он поправил солнцезащитные очки с системой дополненной реальности, открыл окно и закинул на крышу изумрудного цвета мигалку. Такие есть только у аристократов причем далеко не у всех. Отличная штука. Как говорит мой отец, никогда аристократ за простолюдином в очередь не станет. И машины, кто бы удивился, действительно начали уступать нам дорогу. После попытки пробудить духовное оружие, чувствовал я себя крайне паршиво. Пятнадцать лет, как-никак, пора бы уже. Тем более, когда за плечами известный род мечников, знаменитый своими мастерами духовного оружия. «Ау!» Я сильно жал подлокотник и невольно пнул пассажирское кресло впереди. Голову пронзила такая боль, будто кто-то взорвал внутри магическую петарду. Немного отпустила, но жгло все еще адски. И вдруг я... Начал вспоминать? Такое странное чувство, будто я помнил очень многое, а потом все забыл, и вот снова. Новые воспоминания оказались мне жутко знакомыми до мельчайших подробностей. Тем не менее, давались большим трудом. Боем, как с монстрами подземелья. Только спустя несколько минут пришло осознание... Ритуал пусть не дал мне возможности получить духовный меч, но последствия от него были. Я пробудил память своей прошлой жизни. «Что за фантастика?» Никогда о подобном не слышал. Тем не менее, это не мешало мне погрузиться в медитацию, чтобы сосредоточиться на новых ощущениях. Оказывается, в прошлой жизни я был знаменитым кузнецом, что ковал лучшее оружие на целом континенте. Мне не было равных. И хоть я не помню, что это был за мир... «Все равно в полной мере могу оценить, каких высот добился в любимом ремесле. Нет, в искусстве. Именно так я называл это в прошлой жизни. Вот только до того, как я успел во всем разобраться, машина остановилась. Приехали, господин!» Чуть тише обычного сказал Денис, мой водитель. Я лениво кивнул, с трудом открыл глаза. Дернул ручку на себя и вышел из внедорожника. «Дом, милый дом. Большой высокий забор, я бы сказал, неприступный». Зеленая лужайка, цветы и фонтаны. В общем, все несомненные атрибуты типичного аристократического поместья. А ведь с детства оно казалось мне замком из сказки. Сейчас уже все не так радужно. Небольшая прогулка по мощенной дорожке. Запах кустов сирени каких-то еще немного ослабили боль в голове. Единственное, чего я хотел, принять душ. Попытаться пробудить духовное оружие и не вспотеть, как после спортзала. Это что-то за гранью. По пути к заветному душу я повстречал служанку Аню. Девушка мне, как всегда, приветливо улыбнулась, но я лишь вяло кивнул ей и последовал дальше, даже не обратив на нее особого внимания. Захлопнув за собой дверь и не дав служанке проникнуть в комнату, я скинул одежду, направившись напрямую в душ, включил ледяную воду и уперся руками в стенку душевой. Вода, как всегда, бодрит и выбивает лишние мысли из головы, очищает, будто горный водопад, у которого я был не так давно. «Господин, ваш отец хочет видеть вас у себя через...» Аня посмотрела на элегантные часы, что украшали ее нежную руку. «Час и семь минут». «Буду», — коротко ответил я, все еще мучаясь мигренью. «Господин, а может я...» Не знаю, что хотела сказать служанка, но ее позвали откуда-то из коридора, и я отпустил девушку разбираться с делами поместья. Голова все еще зверски болит. «А ведь мне предстоит разговор с отцом». И у меня всего час, чтобы подготовиться к этому испытанию. Знаю я, прекрасно знаю, как ему не понравится, что не самый успешный сын в очередной раз подвел. Отец никогда не любил, когда ресурсы рода вкладываются впустую. Я лежал на кровати и смотрел в потолок, направив в него руку. Прямо сейчас мне чертовски было нужно лишь одно — духовный меч в руках. Пусть он будет рассыпаться, как песок. Пусть он будет едва виден глазу. Самое главное, чтобы он был. Отец, конечно, не начнет танцевать от восторга, но хотя бы поймет, что со мной еще не все потеряно. Ведь пробуждение духовного оружия — первый шаг, и, сделав его, можно работать с этим дальше. В истории нашего рода уже бывали случаи, когда духовное оружие становилось сильнее по мере тренировок. Так что это было возможно. Но, увы. Зато голова почти перестала болеть. Черту сомнений и рассуждения. Попробую лишь раз. Получится хорошо. Нет, выслушивать норовоучения отца мне не привыкать. Тот бордовый старец в белых одеждах сказал: что, возможно, я смогу пробудить духовное оружие дома уже после проведенного ритуала. Я до сих пор не попробовал, значит, самое время. Как говорят, дом и стены помогают, а в этом родовом поместье не простые стены. Все они пропитаны магией родичей. Тем, что в спортивном зале даже довелось поближе познакомиться с духовным оружием на себе. Отбросив сомнения прочь, я уверенно вскочил с кровати. Сразу же краем глаза увидел себя во весь рост в большом зеркале. Для своего возраста я был достаточно высок, и в целом, благодаря усиленным тренировкам и хорошей генетике, выглядел даже старше своего возраста. Говорить о телосложении не приходилось, потому что наш род был родом мечников. И все было направлено на то, чтобы принять духовное оружие и использовать его после пробуждения. Ладно, сейчас все равно не до этого. Стать поудобнее, вытянуть руку, обратиться с мольбой к матерям. Без специального ритуала и помощи наставника они не должны обратить на меня внимание. Но почему не попробовать? Погрузившись в себя, я сконцентрировался на духовном оружии. Представлял меч. Обычный, классический меч. Одноручный, не слишком огромный, но и не укороченный. Примерно такой, с каким я работал на тренировках. Все это желание и ощущение я попытался вложить всю свою волю. Даже голова снова разболелась от усилий. Но... Открыв глаза, я ничего не обнаружил в руке. Хотя бы едва видимые магические пылинки в расплывающемся эти клинка. Так и знал. В очередной раз придется выслушивать эти наставления. Не имея права на возражение. Все же, я единственный в роду Черновых, кто к своему пятнадцатилетию так и не пробудил своего духовного оружия. Отец. «Молчать! Говорить буду я!» Он указал на стул перед большим представительским столом, что стоял в центре кабинета. Я невольно виновато поморщился. Аура отца такая, что порой не всегда замечаешь, как быстро теряешься перед его напором. И тем не менее, я не сделал шаг назад и упрямо стоял под этим воздействием. Мне нельзя было возражать. «Тебя вложено столько ресурсов! Лучшая школа! Лучшие учителя!» Он посмотрел в документы, недовольно массируя виски. «Тебе еще нет восемнадцати, а ты уже побывал в районе!» Отец смог. Он не любил произносить слух вещи, которые, как он считал, касались людских пороков. «Да, там было много симпатичных азиаток и много продажной любви. Вот только непонятно, как это должно было помочь мне пробудить духовное оружие». Но, ну, видимо, отец пытался использовать разные методики, которые хоть немного, но повышали шансы на успех. «Я дам тебе последний шанс, Роман. Иначе, к нашему всеобщему сожалению...» Он процедил эти слова сквозь зубы. «Ты ведь не хочешь покидать родные края?» «Сколько у меня времени?» Отец взглянул на меня. Из его глаз едва не сыпались искры злобы. Пышная борода частично скрывала эмоции. Но не густые брови на морщине стал лбу. «Секунда!» Быстро произнес он и вскочил. В его руках демонстративно яркой вспышкой материализовался духовный меч. «Только я успел осознать, как острое серебряное острие, в котором будто бы отражаются сотни звезд, устремляется точно в меня. Действую на автомате. Годы тренировок не прошли зря. Чуть разворачиваюсь, толкаю себе ими ногами от стола. В момент падения, будто бы объясняю сам себе. Неожиданный ход. Будет проще перехватить инициативу в бою». «Опасное острие проносится сантиметры от лица». Чувствую его холодок и завихрение в воздухе. Лишь сотни часов в спортзале и добросовестное выполнение всех заданий наставников спасают мой нос, иначе бы клинок рассек его на две части. С глухим ударом бьюсь спиной о пол, но не затылком. Деревянная спинка винтажного стула хрустит и ломается. Резво перекатываюсь и вскакиваю. Отец отводит духовный меч назад и недовольно морщит усы. — Достойно, но не для моего сына. Вызови же духовный меч и сражайся. «Не во благо рода, но ради своей никчемной жизни!» Не оглядываясь, примерно продумываю, как буду отступать. Похоже, отец совсем съехал от стресса с катушек. Позади виднеется открытый ящик с виски. Хм, а ведь он даже не притронулся к бутылкам. «Нет!» — он лениво нажимает кнопку под столом. «За моей спиной шумят тяжелые сервоприводы. Входная дверь превращается в часть стены. Такая же толстая и неприступная. Окна не вариант. Буду как муха на лобовом стекле». Духовный клинок проносится над головой. Не уверен, но, судя по звуку, сегодня в моей прическе стало на одну прядь меньше. Срываюсь с места. Только бы найти, чем защищаться. До сих пор, не знаю, отец окончательно рехнулся, или вот-вот все закончится. «Сражайся!» — крикнул он. Размахивая двуручным мечом, он крушит все на своем пути. Вот-вот, и -вот я буду зажат в угол. Защищаться стульями, старыми книгами. «Да уж лучше лишний раз не позориться!» Жаль, что никто не мог рассказать об ощущениях во время призыва духовного оружия. Говорят, это может только помешать собственному развитию. Поэтому я пробую все подряд, лишь бы получить защиту от острого клинка отца. Но пока безрезультатно. Меч царапает натяжной потолок и обрушивается на меня с невероятной скоростью. Как вспышка, как выстрел. Смахивая руками, чувствуя небывалый прилив сил, будто я наконец-то что-то осознал. Но это самое понимание раскрывается не в полной мере, стремительно ускользая. Пальцы вдруг касаются чего-то чарующего. Холодное на ощупь, но настолько родное, будто бы я полжизни провел с этим. Неужели? Звонкий удар. Ярчайшая вспышка. В воздухе пахнет озоном и чем-то таинственным. Вибрация несется по рукам и до самых плеч. Магическая вспышка рассеивается, в последний момент замечаю, как рукоять в руках осыпается пылинками маны. Острие от соскового меча рассекает рубашку на груди. Выступает лишь капля крови. На его лице ликование и восторг. Мы словно смотрим друг другу в глаза целую вечность, а затем нечто сбоку приковывает наше внимание. Перевожу взгляд и вижу, что вместо клинка крупицы сыплющиеся маны вырисовывают силуэт чего-то объемного, угловатого. Радость с лица отца сразу уходит, он становится еще более злобным, чем был раньше. Одним точным движением головорота заставляет свой меч сверкнуть и исчезнуть. Разворачивается ко мне спиной и направляется за стол. Жестом показывает мне идти следом. Нахожу другой стул, почти целый, и подставляю к столу. Отец смотрит на меня недовольно. — Ты хоть понял, что ты наделал? Пробудил духовное оружие, пожимая я плечами, едва отдышавшись. Сам еще не до конца понял, что сейчас произошло и что меня ждет. Да и как это вообще получилось? — Кувалду! Кузнечный молот! — спрашивает отец. Он смотрит вверх, будто бы обращаясь к мудрости предков. «Не бывать такому в нашем роду! Это позор для черного мечника!» Он морщится, усердно раздумывая о чем-то. А я сидел и пытался вспомнить те небывалые ощущения. Такое чувство, что молот, если это был он, уже не раз спасал мою жизнь и... Почему-то я вспомнил жар от огня, даже от печи, завывание воздуха в мехах, звон стали, искры и запах угля. Неужели все, кто пробудил духовное оружие, испытывают что-то подобное? Тогда неудивительно, что никто этого описать не мог. Эти ощущения настолько индивидуальны, что любые подсказки только помешают. В истории нашего великого рода не было людей, которые бы не пробудили свой духовный меч. Знаю. Лучше бы ты стал исключением из правила, чем этот проклятый молот. Какой позор! Я не собирался ему отвечать. «Позор из его уст — это почти комплимент». «Когда тебе было семь лет, ты мечтал побывать в подземелье, помнишь?» Отец впервые дал слабину и опечаленно сыграл бровями. «Тогда я еще не знал, сколько ресурсов и времени будет потрачено зря». «Да, помню», — ответил я, но уже не мечтал. «Весь них пачками гибнут лучшие из людей». Это до того, как войдешь хотя бы на первый этаж, все представляется в романтическом свете. И ты можешь вообразить себя главным героем очередной эпической истории. Вот только реальность более жестокая, чем хотелось бы. Это я хорошо усвоил. «Можешь собирать вещи», — со всей суровостью сказал отец и указал на дверь. «Больше ты не можешь находиться в поместье. Новое место твоего пребывания уже определено, и обсуждению не подлежит». В скрытой стене привода снова зашумели. Замки раскрылись, и больше дверь не была для меня преградой. Я взялся за ручку и обернулся. Почему не убить меня сразу? «Нельзя спорить с матерями, которые все же благословили тебя!» Раскуривая сигарету на кресле, ответил отец. Он сидел ко мне спиной и смотрел в окно. «Или ты думаешь, что я специально остановил свой клинок? Я не собираюсь отбирать жизнь одного из нас. Не таким образом!» Я хмыкнул и закрыл за собой дверь. Мое будущее туманно, но от того не менее интересно. Может, хоть раз в жизни я опознаю, что такое настоящая свобода, ведь решение уже принято. Хотя есть у меня одно опасение. Впрочем, это проблема завтрашнего дня. Странно. Прежде я так не говорил. Похоже, что вместе с пробуждением духовного оружия я вспомнил и более приземленные вещи, такие как эти слова с запахом Архаики. И вот я в поезде, который на всех парах мчится в глушь, в небольшой городок рядом с малопопулярным к текущему моменту подземельем. Не самое лучшее купе, да что там, совсем не место для аристократа. Но я совсем один и полностью предоставлен сам себе, что не может не радовать. Да, я решился того спорткара, который так и не дождался моего 18-летия в гараже. Да, я потерял все свои пропуска и абонементы, больше у меня нет личных телохранителей и много чего еще. Плевать. Оно стоило той свободы, которую я получил. Ведь теперь у меня нет и всех тех учителей, которых лучше было бы назвать надзирателями, и которые обо всем докладывали отцу. Кое-какой момент все еще меня волновал. Но и это вопрос пары минут. Нужно лишь перерыть кипу бумаг, выцепить нужные документы, поскорее найти нужную строчку. Вот он. Есть. Так-так. Фух. Облегченно выдохнул я. Сложил документ в папку, запечатал ее и сунул в дорожную сумку. Наконец-то можно расслабиться, будто камень с плеч. Отцу все-таки что-то не позволило выгнать меня из рода. То есть я не изгнанник, а все еще часть рода. Молодой аристократ и прямой наследник, который еще пусть и чисто теоретически может бороться за главенство в роду. Только теперь я вдали от основной ветви рода. Полная свобода. В подземелье можно стать сильнее. Даже пусть оно никому особо не интересно, это все равно лучше, чем ничего. А еще у городка меня ждет старое поместье, которое принадлежит моей семье. Расклад, о котором можно только мечтать. Позже, ближе к вечеру, я попробовал еще раз материализовать духовное оружие в руках. Получилось. Причем без особых усилий. Молочно-серебристая призрачная сталь переливалась и мелькала редкими искрами. Я перехватил молот, замахнулся и едва не выронил. Всю жизнь меня готовили сражаться мечом. И это принципиально другая техника. Есть, конечно, рубящие удары, но центр тяжести в другом месте. Значит, придется переучиваться. Но, по крайней мере, у меня есть духовное оружие. Уже лучше, чем ничего. Спустя несколько часов крепкого сна я проснулся от жуткой головной боли. Будто сразу с десяток взрывов произошло в висках и затылке. Казалось, эта боль никогда не отпустит. Но ушла она быстро, оставив взамен множество самых разных воспоминаний. Воспоминаний? Который я, кажется, пережил заново. Точно. Я спал и видел не сон, а свою прошлую жизнь. Вспоминал имена друзей и врагов. Былую ненависть и любовь. Совершение предательства. Я вспоминал свою любимую кузницу. Долгие годы жизни вдали от людей. Наконец, раскаленный до красна металл. Тонны угля. Сложно описать это чувство, но теперь я точно знал, как и где держать кузнечный молот. Черт, я даже вспомнил, что это именно он. Как им бить? Причем не только по раскаленным до да красна заготовкам, но и черепушкам врагов. Пусть и в прошлой жизни это довелось испытать лишь пару раз. А еще, кажется, я теперь немного смыслю в обычных земных металлах и тех, что добывают из подземелья. Как минимум смогу отличить один от другого. Но тут лучше проверять на практике. Все это еще укладывалось у меня в голове. И я пока не до конца мог поверить в происходящее. По крайней мере, голова перестала болеть, что уже можно считать хорошим признаком. Ну надо же помнить прошлую жизнь. Многие ли вообще могут похвастаться подобным? Что-то я таких историй не слышал. А значит, и мне не стоит об этом распространяться. Похоже, очень даже хорошо, что я еду на новое место, где меня никто не знает, и поэтому не сможет найти расхождение в моих знаниях от тех, что у меня должны быть. Пора и поужинать. Тем более в этом составе есть вагон-ресторан, где должны подаваться вкусные блюда, удовлетворяющие вкус даже аристократов. Я надел рубашку, встал и увидел свое лицо в зеркале, что висело на двери. Это все еще я. Прежний я, который остался самим собой. С пониманием этого факта пришло и какое-то живительное умиротворение. Любые воспоминания, любые новые навыки — это только новый опыт, который идет мне на пользу и вовсе не превращает меня в кого бы то ни было другого. Новый опыт — новый я. «Приехали!» — сказал усатый таксист, поправляя спортивную кепку. Я молча рассчитался за поездку от железнодорожного вокзала до поместья Черновых. Вышло даже по местным меркам крайне дешево. Выданный отцом бюджет на мою новую жизнь этого совсем не заметил. Тем более, пусть я и сослан сюда, но я все еще аристократ. И не давать мне совсем денег, это было бы дурным тоном даже для главы моего рода. Держа дорожную сумку в руках, я уверенно приближался к своему новому дому. А ничего здесь, неплохо. Совсем рядом лес, чуть дальше виднелись холмы. Словом, будет где погулять наедине с собой, когда мне надоест городская суета и десятки наставников. Хотя, постойте, у меня же нет больше наставников. Я сам себе начальник. Довольно хмыкнув и закинув сумку на плечо, я скорее потопал к своему новому дому. Единственное, не мог позволить себе идти в припрыжку. Даже для молодого аристократа это не слишком солидно. А на территории поместья работали девушка и мужчина. Должно быть, мои новые слуги. Только они об этом еще не знают. По пути к поместью я оценивал их труд. Асфальтированная дорога не в лучшем состоянии, зато на парковке у забора идеальная белая разметка, постриженные кусты, аккуратные клумбы и две приличного вида скамейки, ворота и забор в ухоженном виде. На этих людей, кем бы они ни были, явно можно положиться. Помнится мне, что это поместье родичи посещали редко. Потому что такой собственности у нас было достаточно много, но не все подземелья были интересны роду в данный момент. Проходя мимо парковки, я обратил внимание на машину, стоящую там. Обычная потрепанная легковушка серебристого цвета. Аристократы из моего рода даже своим слугам не позволили бы ездить на такой. Но для провинции, для этой глуши, транспорт приличный, надежный. А что еще надо? Я прошел через центральный вход и оказался на территории поместья. В целом, очень ухоженно. Недавно стриженный газон. Чистые тропинки, мощенные камнем. Сам дворец, скорее, летняя дача. Впрочем, для провинции вполне себе достойный домишка. Три этажа, высокая крыша, большие окна и просторное крыльцо, частично закрытое крышей. Первым меня заметил мужчина с намечающейся лысиной. Он остановился, подперев тележку с листьями и травой. Снял перчатки и пошел в мою сторону. «Добрый день. Вы кого-то ищете?» С легкой опаской во взгляде он дружелюбно улыбался. «Здравствуйте!» Я улыбнулся, но ненадменно, как это делали все мои родичи, всякий раз обращаясь к тем, кто много ниже по происхождению. «Меня зовут Роман Иванович Чернов, и, похоже, теперь я ваш новый господин». «О!» — воскликнул мужчина, едва не хватаясь за голову. «Простите, господин, нас никто не предупредил». «Ничего страшного». Я толком не успел осмотреться, как он подхватил мою сумку. «Идемте же в дом!» «Вам наверняка нужно отдохнуть с дороги, а еще поесть. Я сделаю чай или кофе. А может, лимонад? Я только позвоню». Он достал мобильник. «Поедите, и я. Мы вам представимся, как полагается, как положено». «Ну, Роман Иванович, начнем». «Обещаю, это не займет много времени». Поклялся тот самый мужчина, очевидно, он и был управляющим. «Конечно». Мы стояли на крыльце в тени. Управляющий выстрелил всех в шеренгу и вежливо, почти виновато, любезно попросил меня встать напротив. Мол, так полагается. Отказываться я не стал. Мужик и без того волнуется от ответственности, что теперь лежит на нем. Он мне между делом по секрету сказал, что никогда не видел кого-либо из Черновых. Только его дедушка удостоился такой чести. «Это Вера Ивановна, моя жена», — он указал на скромную, немного полноватую женщину. «Для вас просто Вера. Готовит она, ммм, пальчики оближешь». И действительно, не соврал хитрый лис. Как раз перед мероприятием я отведал несколько ее кулинарных шедевров. И так вкусно, что за уши было не оторвать. Странно это говорить, но здесь, как по мне, кормили даже вкуснее, чем в родовом поместье. А ведь там повара высших категорий. Управляющий тем временем подошел к самой интересной персоне из шеренги. Молодая девушка. Темные волосы, карие глаза и симпатичная личика. Она совсем не смотрела в мою сторону. Скромно глядела вниз и по сторонам. «Лена!» «Моя дочь в прошлом году окончила школу для слуг рода, сейчас работает в поместье». «Хм, не поступила?» «Нет, я не пробовала», — скромно ответила она. «Мне некогда учиться в университете, нужно работать, помогать матушке». Я нахмурился. Негоже этой красотке заниматься одним только примитивным трудом. «В конце концов, в будущем мне нужны будут хорошие специалисты в разных сферах. И хорошо, если одним из них будет симпатичная девушка». Как правило, перед ними открыто больше дверей. Но и обязанный лично мне человек тоже пригодится. Вспомнив, как отец отдавал свои распоряжения слугам, я попытался сделать это максимально не похоже на его манеру. Не хочу быть как он. «Лена, в ближайшее время поступаешь. Да, хоть платно. Главное, выбери специальности и возьмись за учебу. И да, это не приказ, а просьба. Ведь ты же мне не откажешь». «Ну а работа, матушка?» Не очень активно попыталась возразить она. «Лена!» — буркнул ее отец. «Не смей перечить господину!» «Да, я поступлю!» — неуверенно ответила девушка. «Вот и славно!» Я улыбнулся. Управляющий тем временем подошел к молодому парню. По одному только лицу было видно, что наглости ему не занимать. «Хм... А вот насчет ума не уверен. Впрочем, пробивные и непривыкшие много думать тоже в будущем будут мне полезны». «Миша, мой сын!» Тоже работает в поместье. Так кратко, ну ладно. После управляющий указал рукой на себя. Валерий Павлович, ваш покорный слуга и управляющий этим местом. Оставшихся старика и ребенка он представлять не стал. Лишь уточнил, что это дальние родственники, которые тоже работают в поместье. Старик-пенсионер и неплохо помогает с делами поместья, умеет чинить технику, но по мелочи. Ребенок-сирота и большую часть дня проводил в школе, изредка выполняя несложную работу. «Роман Иванович», — представился я после того, как знакомство со слугами закончилось, — «а фамилию мою вы все прекрасно знаете. У меня пока только одна просьба. Не называйте меня господин». «А так все. Можете дальше заниматься своими делами. Мне нужно здесь осмотреться. Похоже, новый этап моей жизни начинается, но я уже знаю, как поступлю, чтобы не застрять здесь навечно».